Глава 29. 40 дней подготовки к операции пролетели словно один день. Кроме того, что мне приходилось каждый день выдерживать заданный ритм тренировок и работы над предстоящей миссией, так еще и добавились бессонные ночи. Именно ночью я прилетал на свою базу, где в режиме бешеной белки заряжал сферы вектора. Также пришлось еще от 10 до 20 раз за ночь перемещаться в один из миров по координатам Люцифера и лично настраивать свой вектор с привязкой к свободной энергии веры. Не всегда аппаратура могла самостоятельно настроить вектор моей привязки. Хорошо, что с каждым новым миром поток энергии существенно увеличивался. 35 дней понадобилось, чтобы создать векторы во всех мирах, доставшихся мне». Наверное, именно такой бешеный ритм работы позволил мне заметить две очень важные детали. Первая заключалась в количестве получаемой энергии. Ее было, конечно, меньше, чем на подобной планете среднего мира, но всего в 10 раз. А ведь разница должна быть в 3000 раз. Получается, что по всем расчетам получение энергии из молодых миров очень выгодно. Так почему тогда ангелы и демоны не осваивают местные миры активно? В чем подвох? Не думаю, что они идиоты, а значит, чего-то я не вижу. Более того, миры, которые выдал мне Люцифер, обладали серьезным количеством не только обычного верующего населения, но и магов. Из-за этого расчеты показывали, что мне хватит буквально сотни лет, чтобы набрать нужное количество энергии. Осталось только понять, в чем заключается проблема этих миров. Вторая деталь касалась предстоящей операции. Чем является установка по переработке эфира в магическую энергию? Это объемный комплекс оборудования, который даже в компактном виде занимал площадь в 30 квадратных метров. А если добавить всякие дополнительные устройства, то получаем стандартные две комнаты примерно по 25 квадратов, заполненные оборудованием. Сюда же нужно добавить комнату управления, а также комнату силовых щитов и сенсорных аппаратов. Все это, естественно, питалось от энергии установки. В результате, с учетом того, что данную установку все равно, где устанавливать на планете, все это оборудование, расположенное в стандартных четырех комнатах по 25 квадратных метров, размещали под землей на глубине от 40 до 60 метров. В нашем случае это было 50 метров. Чуть выше, в 20 метрах от поверхности, располагались служебные помещения, склады боеприпасов, казармы, ангары с техникой и тому подобное. Учитывая, что данной базой управляли именно гномы, то структура подземных туннелей опутывала огромную территорию под землей. Но главное это, естественно, наземная оборона. Три периметра защиты. Первый, на расстоянии 10 километров от центра базы, представлял собой цепь бункеров и дотов, между которыми находились сигнальные и минные поля. Визуально это выглядело не очень надежно. Гномы полностью вырубили лесополосу между своими бункерами. Получалось, что на поле стоял бункер, а через 200 метров – дот, потом опять 200 метров минных полей и опять дот, дальше бункер и так по кругу. По сути, это всего 310 бункеров и дотов. И хотя там располагалось серьезное вооружение, но надолго задержать атакующих оно не сможет. Впрочем, это и не нужно. Главное предназначение этих дотов – притормозить атаку врага или же засечь возможное продвижение под землей. Вторая линия обороны тоже состояла из дотов, но в этот раз плотность их расположения была куда как выше. Количество таким же, 300, но вот учитывая дистанцию до центра в 5 километров, получаем на каждые 100 метров дот или бункер. Последняя линия обороны – это та самая база, которая по сути представляла собой один огромный бункер площадью в 2500 квадратных метров. Именно в нем располагались шахты различных ракет, закрытые позиции крупнокалиберной артиллерии, а также минометные расчеты. Все это вместе создавало очень крепкий орешек обороны. По-хорошему взломать такой комплекс можно только авиацией, вот только у местных этот момент был просчитан. Полноценный авиационный корпус, в составе которого находилось более 200 истребителей и 60 штурмовиков. Дополнительно каждый дот или бункер располагал одной установкой ПВО, что приводило к тому, что преодолеть этот противовоздушный оборонительный комплекс практически невозможно, если только у вас нет магов. Собственно, основная ударная мощь при таких вот атаках или обороне – это именно маги и боги. То, что пришлось бы заливать кровью солдат, тут просто уничтожалось магическим ударом. При обороне такой площади расположить магов прикрытие по всему периметру невозможно. Более того, совместный удар атакующих магов в любом случае будет мощнее защиты. Казалось бы, зачем тогда такие затратные комплексы, если их так просто уничтожить? Вот тут и вступали в бой боги. Именно они сдерживали удар сотен магов атаки, тем самым давая возможность обычным средствам ведения огня накрыть врагов, вынуждая противника тратить энергию на защиту, а не на атаку. Вроде опять вернулись к непробиваемой защите, но, как мы понимаем, у атакующих тоже есть боги. И опять чаша весов начинает колебаться. По сути, обычная армия нужна только когда богов и магов с каждой из сторон одинаковое количество – Или, точнее, силы их магической мощи одинакова. Вот в этом случае уже все решает, у кого стволов больше и танки мощнее. Правда, если происходит подобный вариант развития событий, атакующие просто отходят назад. Смысла давить без превосходства в магической силе нет. Это, во-первых, долго и затратно, а во-вторых, успеет подойти подкрепление к обороняющимся. Последовательность обороны и атаки можно продолжать долго. Благо тут за сотни лет войн все это доведено у местных до идеала. Но возникает законный вопрос, а почему просто не взорвать весь этот комплекс той же атомной бомбой? И хотя местный аналог данного оружия тут основан на магии, но тем не менее он существует. Но дело в том, чтобы взорвать что-то, нужно доставить заряд к базе, а это с учетом обороны непросто и фактически невозможно, пока ты полностью не подавишь системы обороны. Любые бомбы, баллистические ракеты и подобная защита собьет еще на подлете. Сокращая всю операцию до минимума, получалось следующее. Атакующие имеют всего два часа, чтобы достигнуть базы и подавить все огневые точки противника. После чего обычно остатки обороны сдаются, ну или успевают эвакуироваться. Последнее происходит очень редко. Дальше атакующие уничтожают установку и базу, при этом забирая кристаллы врага и покидают планету. Но в большинстве случаев оборона успешно отбивает нападение. По статистике всего одна атака из 20 завершается успехом. И это я сейчас обо всех операциях местных в различных колониях. Вот и получается, что весь успех операции ложится в первую очередь на разведку и тактиков. Имея точные сведения об обороне, можно подготовить превосходящие врага силы. В нашем случае против восьми магов и десяти богов выступят полторы тысячи магов, входящих в состав трех бронетанковых корпусов, и пятнадцать богов при поддержке боевого тактика в лице меня. Полное превосходство! Конечно, если только Альвы отвлекут соседнюю базу гномов, а также часть их авиации. Установки нельзя размещать ближе, чем в 500 километрах друг от друга, иначе они будут взаимно мешать. Потому соседняя база располагалась в 600 километрах. При атаке Альвов соседи помочь не смогут, так что план, составленный нашим аналитическим центром, должен привести к быстрой и простой победе, если бы не одно «но». В 20 километрах от базы гномов располагалась еще одна секретная подземная база орков, в которой на секундочку окопались 10 богов, а также 500 магов и полноценный корпус десанта. Такие же силы были и возле второй базы. Но самое главное заключалось в том, что никаких разведданных у нас по этому поводу не было. Только благодаря тому, что этот мир плотно изучили мои личные дроны-разведчики, мне удалось обнаружить засаду. А это была именно она. Если я правильно понимаю, то тут налицо прямой слив информации с нашей стороны. Эта засада была направлена не для защиты базы, а для того, чтобы уничтожить штаб атакующих в первую очередь, а уж потом и самих атакующих. Очень грамотная засада. Меня же смущал тот факт, что наша разведка полностью проигнорировала факт исчезновения 20 богов-орков. Как такое могло случиться? Ответ удалось вычислить только за два дня до начала операции, когда я уже хотел дать отбой. Но после того, как понял, кто именно виноват в этом, решил продолжить операцию. Я ведь хотел форсировать события. Так вот это был просто идеальный шанс для реализации моих задумок. За подделкой данных разведки стояла Изольда. Она лично уничтожила отчеты, в которых говорилось о внезапном перемещении в неизвестном направлении 20 богов-орков. Сложно пока сказать, что стояло за таким решением, но кое-какие предположения у меня были. Слишком успешно начал действовать наш пантеон. Это, видимо, не понравилось кукловоду. Так что он решил захватить фактор, который ему мешал, то есть меня. И нет, я не был чем-то исключительным. Подобные засады уже случались в прошлом у местных. Тогда тоже исчезали боевые тактики, и тоже новички. Кто-то не хотел менять расклад по количеству таких, как я, Почему тогда не отменить операцию? По трём причинам. Первое – это то, что мне выпал шанс допросить магов-орков, явно причастных к кукловоду. Так как те же самые гномы совершенно не были в курсе того, что их тут прикрывают. Более того, базу создали буквально за 20 дней до нашей операции. Да ещё с таким мощным прикрытием на всех уровнях, что начинало закрадываться подозрение, что кукловод знает, кто я на самом деле. Или подозревает. Так как если бы знал мою истинную силу, то понимал бы, что все эти меры не причинят мне ни малейшего вреда. Хотя, кое в чем я ошибаюсь. Если бы не миры Люцифера, то вполне может быть так, что этих десяти богов могло хватить для пленения меня. Ясно, что уничтожать меня никто не собирался. И это еще один факт в копилку непонятной информированности кукловода. Узнать задачи орков получилось не так, чтобы просто, но и ничего суперсложного. Подключился к их системе общения с командованием и получил ответ. Приказ был четким – меня брать живым. Но удивил меня не этот факт, а то, что в приказе говорилось о том, что брать живьем нужно всю мою группу, то есть и Диану, и Селестию. Тут или кукловод не уверен в том, кто именно хранитель, или просто хочет с помощью девчонок повлиять на меня. Учитывая, что атаковать они меня будут не сразу, а сначала дождутся второй группы богов, что располагалась у второй базы, то тут как ни смотри, но без подарка Люцифера мог бы и не отбиться. Впрочем, я и не собирался отбиваться, мне нужны данные. Но это была лишь первая причина. Вторая это то, что мне уже не нужно чего-то достигать в этом пантеоне, он мне вообще не очень интересен. Так что это еще и позволит мне исчезнуть, при этом достоверно изобразив собственную гибель. После чего реализовать третью причину – захват Изольды. Она явно замешана в делах кукловода. А значит, что она не только лично для меня важна, так еще и обладает нужными мне данными. Была, правда, одна проблема – Селестия. Она должна выжить, иначе меня Диана не простит. Слишком сильно они успели подружиться. Правда, Диана так и не призналась Селестью в одном постыдном действии, но, похоже, она сама для себя решила забыть тот случай навсегда, как дикую ошибку. На основании всех своих размышлений и выводов я разработал новый план. Местным я, естественно, ничего не сообщил, но кое-какие меры предосторожности все-таки принял заранее. Во-первых, довел более сотни боевых дронов в нужный мне мир. Во-вторых, вычислил местонахождение Изольды – а также выяснил, где она будет располагаться в ближайшее время. В-третьих, и это самое важное, подготовил пакет документов относительно устройств по сбору эфира с полным научным обоснованием. Эти данные попадут в местную сеть, а также во все известные мне научные учреждения, как людей, так и остальных раз. Все это произойдет в тот момент, когда мы будем атаковать базу гномов. Последнее я сделал, чтобы кукловоду было сложнее связать эти данные со мной. Ну и для того, чтобы заставить его активнее действовать. Уверен, его люди начнут суетиться, что позволит мне выйти на него в кратчайшие сроки. Смотри, а вот тут они добавили репульсорную магическую пушку с кристаллической силовой установкой. Опять вы танки рассматриваете? Селестия недовольно вмешалась в рассказ миниатюрной блондинки лет 14, подходя к сидевшим возле казармы двум девушкам. Перед ними в воздухе висела голографическая модель одного из самых современных танков. «Заняться больше нечем». «Ты куда-то шла?» Агрессивно среагировала блондинка с прической каре и голубыми глазами. «Диана, у нас через час тренировка». Поморщившись от столь вульгарного обращения, произнесла богиня, обращаясь ко второй девушке, что с восторженным видом смотрела на голограмму. «Ага, я помню». Тут же кивнула Диана, не отрывая взор от изображения. «Силь, если чего-то хотела, так и говори. А если нет, то иди куда шла!» Бойко добавила блондинка, с вызовом зыркнув в сторону стоящей рядом богини. «Дзуйка, ну ладно, ты у нас на всю голову больная этой техникой. Но зачем девчонке мозги пудришь?» – неодобрительно спросила Селестия. «А это не твоего ума дело!» – раздраженно произнесла блондинка, при этом презрительно фыркнув и уже обратившись к Диане, добавила – Ой, видишь, с кем приходится служить? Никакого уважения к технике!» «Ага!» — на автомате произнесла Диана, но тут же, осознав, что сказала, тут же вскинулась. «Ой, Селестия, я не это имела в виду, просто...» «Да ладно уже!» — отмахнулась от ее неуверенных оправданий богиня. «Ты, главное, не забывай, что этой на вид девочки...» — ехидно выделила она это слово уже давно за полтинник. «Кому-то и полтинник не помог мозги приобрести!» — буркнула в ответ блондинка. «Ну да, поэтому, наверное, именно я трачу свое время на бесполезные для магов танки. А еще именно я, а не некая Дзуйко, днями пропадаю на танковом полигоне вместо восстановления своего магического резерва». С усмешкой и ехидно прокомментировала Селестия. «Да много ты понимаешь в красоте бронированной техники!» С вызовом вскочила с места Цуйко. «Это, между прочим, не что-то там бесполезное, а новый танк Р-104 «Ястреб». Железка? Она и на поле боя всего лишь железка. Безразлично пожала плечами Селестия, после чего ушла, бросив напоследок через плечо Диани. «Не забудь о тренировке». «Да помню, я помню», – печально вздохнула в ответ Диана. «Вот же коза драная», – воршливо произнесла Зуйка, садясь на место. «Вечно лезет, куда не просят. Но тут ее взгляд вернулся назад к изображению танка. Глаза снова блеснули бешеным огнем. «Так, на чем мы остановились?» «На пушке», — с легким сожалением произнесла Диана. «Угу, пушка!» — радостно откликнулась девушка, но тут, бросив взгляд на подругу и улыбнувшись, добавила. «Но тебе, как всегда, интересно другое. Скорость наша все, да, Диан?» При этом она игриво толкнула подругу в бок. Отчего Диана смутилась, но, тем не менее, согласно кивнуть смогла. «Эх, нет мне счастья!» — вздохнула Цуйка. «Нет, чтобы любить этого красавца целиком, тебе лишь скорость подавай. Ну ладно, слушай. Этот ястреб может по дороге выдать до ста двадцати, а по полю все восемьдесят. Скажи мощь!» «Очуметь!» — восторженно подтвердила Диана, влюбленно глядя на танк. «А то...» Гордо заявила Дзуйка с таким видом, как будто она сама только что создала этот танк. «А они завтра на операции будут?» – с надеждой в голосе спросила Диана. Ах, «К сожалению, нет», – огорченно вздохнула Зуйка. «С вами пойдет бригада вооруженная КР-94 «Тигр». Хочешь, покажу?» «Ага». Тут же согласно кивнула Диана, мечтательно добавив. «Вот бы еще на таких порулить». «Тю, подруга, в чем проблема?» Довольно произнесла Зуйка, закинув свою правую руку на плечи Дианы. «Вернешься после операции, я тебя на полигон проведу». «Учитель будет против», — с сожалением вздохнула Диана. «Да брось ты!» — отмахнулась Зуйка. «Атиль, я тебя отмажу без проблем». «Это, конечно, хорошо, но вот Макс...» — неуверенно протянула Диана. «А что, Макс?» — удивилась Зуйка. «Он что, твой владелец?» «Пошли его подальше на пять веселых букв и айда на полигон». «Как у тебя все просто!» Натянуто улыбнулась Диана. Она до сих пор так и не смогла рассказать Максу о многом. Девушка очень сильно уважала своего учителя. То, чему он ее учил, было настолько завораживающе и интересным, что она уже давно не представляла себе жизни без учителя рядом. По сути, он стал для нее чем-то между отцом и старшим братом, но нормальным. Тем, о котором она в свое время мечтала. Но в последнее время между ними возникла стена – С одной стороны, Диана так и не смогла признаться ни ему, ни Селестии в одном очень позорном инциденте. А с другой стороны, последний месяц учитель куда-то пропадал и был чем-то настолько занят, что их уроки из очень захватывающих превратились в рутину. Не было того огонька, как раньше. Диана понимала, что маг что-то очень важное планирует и все это ради возвращения домой. Вот только сама девушка уже не была столь уверена в том, что сможет жить без всего, что ее окружало сейчас. В какой-то момент, еще месяц назад, когда Диана окончательно запуталась в себе и весьма странных отношениях с Селестией, где одна знает кое-что, а другая нет, что чуть не сорвалась. Именно в этот момент судьба подарила ей друга. Зуйка ворвалась в ее жизнь нежданно и негаданно. Сначала они сошлись на самых обычных спорткарах, на которых ездила Цуйка. Тогда Диана очень удивилась, увидев подростка за рулем, и только потом узнала, что на самом деле та погибла 14 лет назад на одной из миссий, и сейчас, переродившись в новом теле, постепенно восстанавливает свою силу. Но тогда все казалось очень странным. Потом был ее первый раз за рулем машины будущей подруги. Сначала Диана жутко трусила, но постепенно мощь машины и ее скорость настолько поглотили девушку, что она с головой нырнула в водоворот езды на спорткаре. А дальше все как-то потянуло одно за другим. Диане стало проще жить рядом с этой жизнерадостной и энергичной девчонкой, что стало для нее лучшей подругой. И только очень большое уважение к Максу не позволило Диане рассказать Зуйка о себе все. Впрочем, ее подругу тайне девушки совершенно не волновали. Ее вообще, кроме боевой техники, мало что волновало. Разве что разговоры о технике. Особенно Зуйка радовал новый собеседник в лице Дианы, что готова была ловить каждое ее слово в рассказах с танкового полигона. Оказалось, что очень приятно с кем-то, кто тебя понимает, делиться самым желанным. Зуйка мечтала отправиться в бой на танки и более того, все для этого делала. У нее была мечта, что однажды она соберет команду из четырех магов, что смогут разделить ее восторг техники и создаст первый в мире магический экипаж боевой машины. И вот она нашла первого члена своего экипажа. Будущую гордость. Водителя. На этом хитрый план Зуйка не заканчивался. Странный то ли брат, то ли парень, то ли еще кто для подруги. Вот вторая ее цель. Этот Макс мало того, что тактик, так еще и один из самых мощных магов постановки постановке щитов. Ему, конечно, никто не говорил, но Зойка прекрасно понимала. Это были самые мощные продуманные защитные заклинания, что она только видела за всю свою жизнь богини. Идеальный замком танка. Естественно, командиром магического танка она никого кроме себя не видела. Еще оставалось найти стрелка, и будет идеальный экипаж. Девушку не волновали проблемы, что возникнут потом. Ведь никто и никогда не разрешит засунуть в один танк четырех богов, да еще и тактика. Для Зуйка это все были мелочи жизни, что как-то потом решить можно. «А давай его позовем на полигон», – азартно предложила Зуйка. «Не уверена, что ему понравится», – растерялась Диана. «Не попробуешь, не узнаешь?» Уверенно произнесла Зуйка, при этом стукнув кулаком по своей ладошке. «Наверное», – Улыбнувшись любимой фразе Макса, согласилась девушка. «Вот отлично! Сразу после операции валим на полигон!» Радостно заключила Зуйка, тут же огорченно добавив. «Эх, жаль, мне с вами нельзя! А тебе еще долго восстанавливаться?» «Минимум два года!» – хмуро произнесла Зуйка, не любившая говорить на эту тему. И тут же переключила разговор. «Пока вы там будете фигней страдать, я попробую договориться насчет Ястреба. Ты ведь хочешь на таком покататься?» Очень! с глазами полными восторга, ответила Диана. А разрешат? Не сцеп, прорвемся, гордо выпятив грудь, заявила Зуйка. Ты что, не веришь в силы твоей подруги? Верю, конечно, улыбнувшись, ответила Диана. Она уже давно привыкла к этому разрывающему шаблоны поведению и речи Дзуйка.